Гель высох. Кай надел рубаху, а я сняла ботинки, сунула их в рюкзак. Вещи были собраны и перевязаны чем-то очень похожим на огромный спасательный жилет. В сборах я не участвовала, только стояла в стороне и ошалелым взглядом следила за драконом. Он забрал из моих рук рюкзак и бережно связал его со своими вещами. Вся напускная храбрость разом слетела, как шелуха. Колени начали трястись от мысли о предстоящем заплыве. Дракона я уже не боялась, чувствовала перемену в его отношении ко мне. Вот только когда она произошла, обдумать это не успела. Кай произнес, стоя у люка. «Прямо через вихре. Видеть, там берег. Взобраться». Я подошла посмотреть. Теперь через люк переливалась вода, быстро превращаясь в огромную лужу на полу. Через вихре. Значит, миновать воронки, что создала бурлящая вода. Слева вдалеке увидела пологий берег. О нем и говорил дракон. Я поняла. Пора. Кай первым вылез из люка, вытащил импровизированный плод с вещами. Я последовала за ним, в последний раз окинув взглядом чужой корабль. Вода встретила холодом. Басы и ступни словно кололи ледяными иголками. Комбинезон быстро промок и потяжелел. Прежние серые сумерки сменились непроглядной тьмой. Ливень ослабел, но все еще хлестал холодными струями по лицу. Плыть было тяжело. Вода утягивала вниз. Я потеряла из виду дракона и только старалась держать нос над водой. Лицо заливало. Я не понимала, куда плыву, не могла разобрать в темноте направление. Меня охватила паника. Бурный поток накрыл меня с головой. Я забилась в испуге, пытаясь разобрать, где верх, а где низ. Отчаянно захотелось вдохнуть. «Дура, успокойся», — сказала я себе. Усилием воли расслабила тело и почувствовала, как спиной скольжу вниз в ледяной темноте. Подогнула под себя ноги, развернулась и мощными грибками из последних сил устремилась наверх. Не получалось. Но тут сильная рука схватила меня за шкирку, Потом обняла, словно пытаясь задушить. Горло сдавило на секунду. Лицом я ощутила воздух, вдохнула, захлебываясь набежавшей волной. Откашлялась. Инстинкты требовали вырываться, однако я лишь прохрипела. Отпусти! Все! Дракон отпустил. Мне с трудом удалось отдышаться. Тело разом ослабело, но и поток больше не тянул вниз. Река стала чуть спокойнее и шире. Я старалась держаться на воде изо всех сил. Мне показалось, мы пропустили нужное место, но Кай стал забирать влево. Я попыталась следовать за ним. Казалось, берег очень далеко. Бороться с течением было все тяжелее. Лицо то и дело оказывалось под водой, но я упрямо гребла, твердо решив, что справлюсь. Глупо будет утонуть после всего пережитого. Кай уверенно плыл впереди и изредка оглядывался. Он не потерял свои ноши. Груз, привязанный за веревку, наполовину опустился в воду, но не утонул. Я снова подивилась силе и выносливости дракона. Сама я еле держалась. Ближе к берегу течение стало немного спокойнее, или мне только так казалось. Редкие раскаты грома раздавались над головой. В вспышках света я отчётливо видела макушку дракона, и медленно приближающийся берег, склон которого совсем не был пологим. Похоже и правда пропустили нужное место. Кай сбавил темп, словно дожидался меня. Он почти добрался до суши. Я поверила уже, что доплыву, как вдруг острая боль пронзила ногу. Неведомая сила потащила меня сквозь толщу воды. Я закричала от страха, но крик пузырьками воздуха вырывался изо рта. Неожиданно все стихло. Только жгучая боль ползла вверх по ноге. Я открыла глаза. Увидела силуэт жуткой твари в темной воде. Она подтаскивала меня к себе. В неистовом желании жить я нашарила в кармане скальпель, большим пальцем скинула колпачок и полоснула на наотмашь у ноги. Тварь отступила. Вспышка озарила воду. Уродливое существо, больше метра в длину, удалялось а я поплыла туда, где секунду назад был свет. Легкие горели, боль затопила сознание, мыслей больше не существовало, лишь первобытный инстинкт выживания двигал мной.